Правда, если кто по милости войсковой в старшине генеральной обретается, такому можно и подданных иметь, никому не досадно. Так и при покойном Хмельницком бывало. А как слышим о таких, у которых и отцы подданных не держали, и они держат и не знают, что с бедными подданными своими делать». Таким людям подданных держать не следует, но пусть, как отцы их трудовой хлеб ели, так и они едят. Мазепа отправил всечь казака Горбаченко с подарками кашевому судье Писарю Ясаулу. Гусак взял Горбаченко к себе в чулан и говорил, «Пусть благодетель господин Гетман ни в чем не сомневается, потому что я его милости во всем желателен». «Скажи от меня, господину Гетману, если не отсечет голов троим тамошним, первому Полубодку, другому Михайле, годяцкому третьему, что всегда при нем живет, Кочубей, сам додумается кто, то никогда ему не будет покоя в Гетманстве, да и добра не будет на Украине. Чтоб Гетман не думал, будто... Все от нашего войска низового бунты начинались» или от тех, которые из городов приходили на добычу. В Лубенском полку не хотят аренды и бунтуются. С Петриком хотят идти. Годячане и полтавцы говорят, много гетман старост в городах и поселам поставил и также бунтуют. Петрика дожидаются. кошевой просил гетмана приготовить войско 1015 для промысла над Петриком. Обещал приманить его в сечь и схватить. В заключение просил Гетмана, чтоб Москва милостивая обходилась с малороссиянами, потому что приезжие из городов жалуются на москалей, которые в городах живут, людей бьют, крадут, насильством отнимают, детей малых крадут и увозят в Москву. Горбаченко привез договор, заключенный Петром Ивановичем Петриком. С ханом. Княжество Киевское и Черниговское со всем войском запорожским и народом малороссийским остается удельным при всяких своих вольностях. Крым обязан его защищать от ляхов, от Москвы и от всех неприятелей. Чагиринская сторона будет под властью княжества Малороссийского. Полки Харьковский и Рыбинский будут переведены на Чагиринскую сторону, чтобы крымцам были отворены муравские шляхи для походов на Москву. Добыча московская будет воздаянием крымцам за настоящую их помощь народу малороссийскому. Когда княжеству малороссийскому даст Бог полное господство, то оно вольно установить у себя порядок, какой захочет. В Крыму будет резидент малороссийский, в Малороссии — крымский. На Запорожье Петрик опять прислал длинное письмо, уговаривая добрых молодцев соединиться с ханом. «Будучи у вас в сечи, не раз я говорил вам, в какой опасности обретается наш малороссийский край, и до какого упадка приходит отчизна наша через ненавистных монархов, среди которых живем, как львы лютые пасти свои разинов хотят нас проглотить, то есть учинить своими невольниками». Не диво, что поступает так король польский, потому что издавна мы были его подданные и за Божьей ее помощью выбились из подданства, и такой ему причинили урон, от которого он и по сие времени может оправиться. Хан Крымский зато на нас враждует, что мы ему на поле и на воде чиним беду. Но удивительно, что московские цари, которые не через меч нами завладели, перевели наш край Чегиринский на заднепровскую сторону, обсадились нашими людьми со всех сторон, и откуда бы ни пришел неприятель, наши города и села горят, наших людей в неволю ведут, а Москва за нами, как за стеной, цела» и всем этим, недовольствуясь, старается всех нас сделать своими холопьями и невольниками. Для этого первых наших гетманов, многогрешного и поповича, которые за нас стояли, забрали совсем в неволю, а потом и нас всех хотели взять в вечное подданство, но Бог им не помог» не могли разорить Крым и осадить своими людьми казахерменские города, а потом прогнать нас из Сечи и учинить по городам воевод. Не могши исполнить этого, позволили нынешнему гетману пораздавать старшине маятности — а старшина, поделившись нашою братьею, позаписывали себе и детям своим в вечность и только что в плуги не запрягают, а уж как хотят, так и поворачивают, точно невольниками своими. Москва для того нашим старшим это позволила, чтобы наши люди таким тяжким подданством оплошились и в замыслах их им не противились» когда наши люди от таких тяжестей замужа то Москва, Днепр и Самару будет осаждать своими городами. Король польский, имея досаду на царей московских за то, что не воевали Крыма, хотел с ордами идти на Москву, но прежде отобрать в свое подданство нашу Украину. Если бы это ему удалось, то хорошо ли бы нам было? Сами вы подлинно знаете, что делалось при Чернецком и при других панахлядских, которые приходили с войсками на нашу Украину, как они нас мучили. Не бывали ли братья наши на колах в прорубях? Не принуждены ли были казацкие жены детей своих в вору варить? Не поливали ли ляхи людей наших водою на морозе? Не сыпали ли огонь за голенище? Не отнимали ли солдаты имения? Ляхи этого не забыли, и теперь еще готовы то же самое над нами делать. А если бы московские цари заключили мир с крымским ханом, то также взяли бы нас в вечную неволю, как подщипанную птицу. Если бы король польский или цари московские с крымским ханом помирились, то к кому бы нам было преклониться, чтобы нам в такой беде подал помощь? Много я об этом с вами говорил, но так как никто из вас за моих людей стоять не захотел, то я взялся за это дело. Сами разумные головы рассудите, лучше ли быть в неволе или на воле. Лучше ли быть чужим слугою или себе господином? Лучше ли быть у мускаля или поляка невольником-мужиком или вольным казаком? Когда Богдан Хмельницкий с войском запорожским и ордами из подлядского подданства выбился, то недобро ли нашей Украине делалось? Разве не было тогда у казаков золота, серебра, Сукон добрых и коней, и разной скотины стадами?